«Они ведь даже решения не дождались», — возмущенно прошептала Таня. «А так всегда делается. Обездвижить подсудимых, чтобы те не сбежали». Джейн исходила злостью, не веря в происходящее. сомневаясь, что на ее памяти кто-либо, кроме меня, устоял под ударом огнемета. Наверное, я сглупила. Но все равно через полсекунды Ару догадается, если уже не догадался, что мой щит со времени воспоминаний Эдварда успел стать мощнее. А раз и так все ясно, не зачем дальше скрывать свои способности» и я презрительно улыбнулась, Джейн. Вампирша сузила глаза. Я почувствовала, как щит снова содрогается от удара, на этот раз напротив меня. Я улыбнулась еще шире, показав зубы. Джейн завизжала в бешенстве. Все аж подскочили, включая вышкаленную свиту. Все, кроме старейшин, которые даже головы не повернули. Она уже согнула колени, готовясь к прыжку, но ее поймал за локоть брат-близнец. Румынские старцы довольно заквахтали. Я говорил... «Пришло наше время», — горделиво напомнил Владимир Стефану. «Ты только посмотри на лицо этой ведьмы!» — сдавленно хохотнул тот. Алек утешающе похлопал сестру по плечу, потом, приобняв, обернул к нам свое гладкое ангельское личико. Я напряглась в ожидании удара, какого-то воздействия, но ничего не почувствовала. Алек продолжал сосредоточенно буравить нас взглядом. «Он атакует или нет?» Или уже пробился сквозь щит? Вдруг все остальные уже ослепли и оглохли, и Алика вижу я одна. Я потрясла Эдварда за руку, задохнувшись от ужаса. Слышишь меня? Да. Алек что что-нибудь делает?» Эдвард кивнул. Его дар действует медленнее. Ползком. Дойдет до нас через пару секунд. И тут-то, разобравшись, куда смотреть, я увидела. Через снежное поле ползла какая-то прозрачная дымка, едва различимая на белом. Как мираж, легкая, чуть мерцающая Марево в воздухе. Я поспешно выдвинул щит немного вперед, создавая пространство между пленкой и стоявшими в первом ряду, чтобы не подпускать ползучий туман слишком близко, как с полохом. А вдруг ему мой неощутимый барьер ни по чем. Как тогда быть? Бежать? Земля под нашими ногами загудела. Налетевший откуда ни возьмись ветер взвихрил снежное полотно между нами и Вальтуре. Это Бенджамин, тоже заметивший ползучую дымку, попытался ее сдуть. Снежные буранчики плясали прямо перед ней, но дымка не останавливалась. Все равно, что пытаться развеять тень. Старейшины внезапно разомкнули треугольник, потому что земля разверзлась с мучительным стоном, и середину поля прочертила зигзагом глубокая узкая трещина. С ее краев сорвались каскады снега, однако туман невесомо проскользнул дальше, не поддаваясь ни силе тяжести, ни ветру. Ааро и Кай во все глаза смотрели на разверзшуюся расщелину. Марк тоже поглядел, но без выражения. Не говоря ни слова, они вместе со всеми следили за приближением тумана. Ветер взвыл сильнее, однако туман двигался прежним курсом. На губах Джейн заиграла улыбка, и вдруг туман наткнулся на стену. Я сразу почувствовал его вкус, густой, приторный, сиропный. Смутно припомнилось, как немеет все во рту после новокаиновой заморозки. Туман пополз вверх, и брешь, лазейку, и не находил. Он шарил щупальцами по щиту, не в силах пробраться внутрь, только обозначая гигантские размеры моего купола. По обе стороны расщелины послышались удивленные возгласы. «Молодец, было! Громко восхитился Бенджамин. Я улыбнулась снова. Алекс сузил глаза с впервые мелькнувшим в них сомнением. Он смотрел, как туман бессильно клубится у краев щита. И тогда я поняла, что смогу. «Конечно, я стану главной мишенью. Первой кандидатурой на убой...» Но пока я держусь, мы с Вальтури на равных. Еще у нас есть Бенджамин и Зафрина. Главное удержаться. Я должна буду сосредоточиться, предупредила я Эдварда. Когда дойдет до рукопашной, станет сложнее прикрывать всех, кого нужно. Я не подпущу их к тебе. Нет, твоя задача, Димитрий, А меня подстрахует Зафрина. Она торжественно кивнула. Никто нашу Беллу пальцем не тронет. Я бы взяла на себя Джейн и Алика, но, по-моему, так от меня больше пользы». «Джейн моя!» — прошипела Кейт. «Пора ей уже попробовать, чем других почует. «Тогда Алик мой!» — пробурчал Владимир с другой стороны. «И пусть скажет спасибо, что за все отнятые жизни я готов принять его одну». «Мне хватит Кая!» — ровным голосом произнесла Таня. Остальные тоже начали было делить между собой врагов, но пришлось прерваться. Подал голос Ару, до этого спокойно наблюдавший за несправившимся с задачей туманом. «Прежде чем голосовать...» Я возмущенно помотала головой. «Достал! Весь этот цирк!» Во мне снова бурлила жажда крови. Я досадовал, что придется стоять на месте, прикрывая остальных. «Хочу в бой!» «Спешу напомнить, что каков бы ни был вердикт совета, можно обойтись и без насилия». Эдвард саркастически усмехнулся. Ару перевел на него удрученный взгляд. Лишиться любого из вас было бы невосполнимой утратой для всего нашего рода. Особенно тебя, юный Эдвард, и твоей новорожденной супруги. В Альтуре почли бы за честь увидеть многих в наших рядах. Белла, Бенджамин, Зафрина, Кейт. У вас у всех есть выбор, подумайте. Я снова почувствовала трепещущие прикосновения к щиту. Это Челси безуспешно пыталась заставить нас дрогнуть. Взгляд Ару заскользил по нашим суровым лицам, ища признаки сомнения. Не нашел, судя по всему. Он отчаянно желал сохранить нас с Эдвардом в живых, заполучить себе, поработить, как хотел поработить Элис. Но битва обещала быть жаркой, и ему не видать победы, пока я цела.